«Я хотела бы посадить на своей грядке семена терпения, умения владеть собой, которое мне нужнее всего», сказала миссис Берр так серьезно, что мальчики принялись старательно обдумывать, какие ответы они дадут, когда придет их очередь. А некоторые даже почувствовали угрызение совести, вспомнив, как часто злоупотребляли терпением мамы Берр. Франц попросил посеять на его грядке твердость, Нет кротость, Дейзи прилежание, Дэми — столько ума, сколько у дедушки, анет робко сказал, что ему нужно очень многое, и он просит мистера Бера выбрать за него. Остальные мальчики выбирали главным образом кротость, прилежание, и терпение. Томми пожелал быть более серьезным. Один мальчик хотел вставать рано, но не знал, как назвать такие семена, а бедный фаршированный качан со вздохом сказал, «Я хотел бы любить учебу так же, как люблю обед, но я не могу». «А мы посеем воздержание», — сказал мистер Берр, «и будем ухаживать за ним, поливать его и так хорошо вырастим, что на следующее Рождество...» Никто не будет есть за обедом слишком много, а потом хворать от этого. Если ты будешь упражнять свой ум, Джордж, он будет требовать пищи так же, как и твое тело, и ты полюбишь книги, как вот этот философ». Прибавил он, откинув волосы с высокого лба дыме. «Да и тебе тоже нужно воздержание, мой милый. Ты любишь забивать себе голову волшебными сказками и разными фантазиями, не меньше, чем Джордж?» стремится набивать свой желудок печеньем и леденцами и то и другое нехорошо арифметика без сомнения далеко не так интересна как тысяча и одна ночь я понимаю это но она очень полезна и тебе пора приниматься за нее чтобы потом не стыдиться и не сожалеть но ведь гарри и люси и франц вовсе не волшебные сказки возразил деми и там говорится о барометрах а о кирпичах, оковке лошадей и о разных полезных вещах. Я люблю эти книги, ведь так, Дейзи? Да, они полезны, сказал дядя Фриц. Но ты читаешь Роланда гораздо чаще, чем Гарри и Люси, а Франца любишь далеко не так, как Синбада. Мне хотелось бы договориться с вами обоими. Пусть Джордж будет есть только три раза в день. а ты будешь читать только по одной волшебной сказке в неделю за это я устрою вам новую площадку для крикета только вы должны дать мне обещание что будете играть на ней прибавил он как можно убедительнее потому что фаршированный качан терпеть не мог бегать а дэми обыкновенно читал когда все играли но мы не любим крикет сказал дэми сейчас может быть и нет но когда начнете играть, то, наверное, полюбите. Кроме того, хоть сами вы не любите играть, но все ваши товарищи любят, и от вас зависит, будет у них новая площадка или нет. Это решило дело, и к величайшему восторгу мальчиков Дэми и фаршированный Качан согласились на предложение мистера Бера. После этого поговорили немножко о саде, а потом стали петь хором под аккомпанемент целого оркестра. Миссис бер играла на рояле, Франц на флейте, Мистер Берр на виолончели, Аннет на скрипке. Концерт доставил всем большое удовольствие. Даже старая Азайя, сидевшая в уголке, часто начинала подпевать очень приятным голосом. В этой школе в воскресном пении участвовали все. Господа и прислуга, старые и молодые, белые и черные. Когда пение кончилось, мальчики пожали руку мистеру Беру, а миссис Бер поцеловала всех, начиная с шестнадцатилетнего летнего Франца и кончая маленьким робом, который любил целовать маму в кончик носа. А затем все отправились спать. Мягкий свет лампы под бажуром, горевший в детской падал на висевшую в ногах кровати Нета картину. В комнате было много и других картин, но в этой, казалось мальчику, было что-то особенное. Она была в рамке из мха и еловых шишек, и перед ней на маленькой подставке стояла вазочка с полевыми, по-видимому, только недавно сорванными весенними цветами. Это была самая прекрасная картина из всех. Инет пристально смотрел на нее, пытаясь понять, что на ней изображено. «Это моя картина», — сказал кто-то. Нет обернулся и увидел Дэми в ночной рубашке. Он порезал палец и ходил к тете Джо, чтобы она его завязала. «Кто же здесь нарисован?» — спросил Нет. «Это Христос. Он благословляет детей». «Разве ты ничего не знаешь о нем?» — с удивлением спросил Дэми. «Знаю. Немножко, но мне хотелось бы знать побольше». «Он кажется таким добрым», — ответил Нет. «Все познания которого о Боге состояли лишь в том, что он часто слышал, как произносили его имя в суе». «Я знаю о нем все», — сказал Дэми. «И очень люблю рассказы о нем, потому что все это правда». «Откуда же ты узнал?» «Мне рассказал дедушка». Он знает все и умеет рассказывать чудесные истории. Когда я был маленьким, то играл его книгами и строил из них мосты, железные дороги и дома. «А сколько тебе лет?» «Да уже больше десяти». «Ты знаешь много разных вещей, ведь так?» «Да. Видишь, какая у меня большая голова?» «Дедушка говорит, что мне придется долго учиться, чтобы ее наполнить». Вот потому-то я и стараюсь набивать ее поскорее. Нет, засмеялся такому странному объяснению, а потом серьезно сказал. Расскажи мне, пожалуйста, про него. Раз я нашел очень хорошенькую книгу, начал Дэми, и хотел поиграть ею. Но дедушка сказал, что ею нельзя играть. Он показал мне картинки и рассказал, что на них нарисовано. Мне очень понравились истории про Иосифа и его злых братьев, про маленького Моисея, плававшего в корзине по реке. Но больше всего я полюбил рассказы про Иисуса Христа. И дедушка столько раз их мне повторял, что я выучил их наизусть. Он дал мне эту картину, и ее повесили здесь однажды, когда я был болен. А потом я оставил ее тут, чтобы и другие больные дети могли смотреть на нее. «А зачем он благословляет детей?» — спросил Нед, который не мог отвести глаз от лица Христа. «Потому что он любил их». «Это были бедные дети?» — с любопытством спросил Нед. «Да, должно быть бедные. Видишь, как плохо они одеты. Да и матери их не кажутся богатыми». «Иисус Христос любил бедных, помогал им». и уговаривал богатых, чтобы они жалели их и были добрее к ним. «И бедные очень-очень любили его», — горячо говорил Дэми. «Он был богатый?» «Нет, очень бедный. Он родился в пещере, а когда вырос, у него не было никакого дома, где бы он мог жить. Ему даже нечего было бы есть, если бы люди не давали ему. Он ходил всюду и проповедовал». Стараясь сделать людей лучше, а потом злые люди убили его. За что же? – спросил Нед и сел на постели, чтобы лучше слышать. Ему так хотелось узнать побольше про Христа, любившего бедных. Я расскажу тебе. Тетя Джонни рассердится за это. И Деми уселся на соседней кровати, очень довольный, что может рассказать свою любимую историю такому внимательному слушателю. Через некоторое время няня заглянула в комнату, чтобы посмотреть, заснул ли Нед, но тут же неслышно отошла от двери и направилась к миссис Берр. Ее глубоко взволновало и растрогало то, что она увидела в детской. «Не хотите ли зайти в детскую, миссис?» — сказала она. «И полюбоваться на удивительную картинку». Нет внимательно слушает Дэми, которая рассказывает ему про младенца Иисуса. Миссис Берр сама собиралась зайти к Нету и немножко поговорить с ним перед сном. Она знала, что несколько серьезных слов в это время приносят большую пользу. Но когда она подошла к двери детской и увидела, как жадно слушает Нет своего маленького друга, и как горячо тут рассказывает чудесную историю про Христа, подняв глаза на изображённое на картине его прекрасное кроткое лицо, её собственные глаза... Наполнились слезами, и она тихонько ушла. Деми, думала она, бессознательно принесет этому бедному мальчику больше пользы, чем я. Мне лучше не вмешиваться. Еще долго слышался детский шепот, но никто не входил в комнату и не останавливал Деми. А когда шепот наконец затих и миссис Бэр пришла взять лампу, Деми уже ушел. Аннет Крепко спал с обращенным к картине лицом, как будто уже научился любить Христа, который сам так любил детей. Лицо Нета было кротким и спокойным. «Если такая перемена, — подумала миссис Бэр, произошла с ним за один день, от того, что к нему относились с добротой и обращались с ним ласково, то после целого года заботливого ухода Эта заброшенная грядка наверняка даст обильный урожай. Маленький проповедник уже засеял ее самыми лучшими семенами. Глава четвертая. Со ступеньки на ступеньку. В понедельник утром Нед со страхом шел в класс. Да и как ему было не бояться, ведь сейчас все увидят, что он ничего не знает. Но, к счастью, мистер Берр отвел ему очень удобное местечко в нише у окна, где ему пришлось сидеть спиной к мальчикам. Там Франц стал заниматься с ним, и никто из детей не слышал, как он запинался во время чтения и не видел, какие каракули он выводил в своей тетради. Нед был глубоко благодарен за это и учился с таким рвением, что мистер Берр, Взглянув на его разгоряченное лицо и перепачканные в чернилах руки, с улыбкой сказал, «Не работай так уж, Рьяны, мой мальчик. Не стоит переутомляться. У нас еще много времени впереди». «Но мне нужно работать как можно больше, а то я не догоню других», — возразил Нед. «Они знают так много, а я... ничего». Слушая, как мальчики твердо и уверенно отвечают уроки по истории, географии и грамматике, Нет начал приходить в отчаяние. «Зато ты многое знаешь, чего не знают они», — сказал мистер Берр, присаживаясь к Нету. Франц в это время помогал младшему отделению преодолевать трудности таблицы умножения. «Я?» — недоверчиво спросил Нет. «Конечно. Ты...» Умеешь сдерживаться, владеть собой. А Джек, так быстро решающий арифметические задачи, не умеет. Ведь привычке к сдержанности тоже нужно научиться. И, по-моему, ты этот урок усвоил хорошо. Кроме того, ты умеешь играть на скрипке, чего не умеет ни один из наших мальчиков, хотя им очень этого хотелось бы. И, наконец, самое главное — от всего сердца желаешь учиться, а это уже половина дела. Сначала тебе, может быть, будет трудно, но не падай духом и продолжай работать. С каждым днем учение будет даваться тебе все легче. Лицо Нета все больше и больше прояснялось по мере того, как мистер Бер говорил. Хоть перечень познаний мальчика был очень скромным, он радовался, что знает хоть что-то. «Да, я могу сдерживаться», — думал он. «Меня научил этому отец, колотивший меня. И я умею играть на скрипке, хоть и не знаю, где находится Бискайский залив». А потом он сказал горячо и так громко, что Дэми услышал его. «Я хочу учиться и буду стараться. Я никогда не ходил в школу, но не виноват в этом». И если товарищи не будут смеяться надо мной, то я надеюсь, что справлюсь. Ведь вы и миссис берд так добры ко мне. «Никто не станет смеяться над тобой!» — крикнул Дэми, забыв, что находится в классе. «А если кто попробует, то я... то я... скажу, чтобы он не делал этого!» Младшее отделение остановилось на семью девять, и все обернулись, желая узнать, Что случилось? Полагая, что урок о том, как надо помогать друг другу, важнее урока арифметики, мистер Бер рассказал историю Нета. Она вышла такой интересной и трогательной, что добросердечные мальчики с удовольствием обещали помогать новому товарищу. Они, кроме того, были очень польщены тем, что им предложили поделиться своими знаниями с мальчиком, которые так чудесно играют на скрипке. И после этого каждый охотно протягивал на эту руку, помогая ему взбираться по лестнице знаний. Пока он не окреп, ему не позволяли много учиться, и миссис Джо находила для него всевозможные развлечения в доме, в то время как все его товарищи сидели за книгами. А его грядка помогала ему лучше всякого лекарства — Нет, засеял ее фасолью. Он радовался каждому новому листочку, каждому стебельку, которые поднимались из земли в теплом весеннем воздухе. Он рылся в ней, как крот. Ни одна грядка не была обработана так хорошо. Мистер Бэр даже боялся, что на ней ничего не успеет вырасти, до того энергично Нет копал землю. А потому он часто давал ему какую-нибудь легкую работу в цветнике или на клубничных грядках, где тот, напевая, работал так же прилежно, как пчелы, летавшие вокруг него. «Вот такая перемена мне очень нравится», — говорила миссис Берр, гладя когда-то худенькие, а теперь пополневшие и румяные щеки Нета или похлопывая его по плечам, которые уже начали распрямляться от работы на свежем воздухе, здоровой пищи и отсутствие тяжелого гнета бедности. Дэми был другом Нета, Томми его покровителем, а Дейзи утешительницей во всех горестях. Хотя все эти дети были моложе него, их общество нравилось ему больше. Он не любил участвовать в шумных играх старших мальчиков. Мистер Лоренс не забыл Нета. Он присылал ему одежду, книги. ноты, а время от времени приезжал сам, чтобы посмотреть, как живется его мальчику, или брал его с собой в город и водил на концерты. В большом доме мистера Лоренса Нет виделся с его милой женой и прелестной маленькой дочкой, вкусно обедал и чувствовал себя таким счастливым, что после каждого такого посещения думал о нем целыми днями и грезил по ночам. Для счастья ребенка нужно так мало. Больно видеть, когда на прекрасной, озаренный солнцем земле встречаются грустные детские личики и одинокие детские сердечки. Понимая это, Берры собирали для своих голодных птенчиков все крохи, какие могли достать, потому что сами были богаты лишь своей добротой. Многие из замужних приятельниц миссис Бэр. Присылали ей игрушки, надоевшие их собственным детям, и починку этих игрушек взял на себя Нет. Это было как раз подходящее занятие для его ловких пальцев. Часто в дождливые дни он сидел с пузырьком клея, красками и прочинным ножом, приводя в порядок и подкрашивая старые игрушки, кукольную мебель, домашних животных и диких зверей. А Дейзи в это время... шила платьица для обтрепанных кукол. Восстановленные игрушки прятали в особый, отведенный для них шкаф, а на следующее Рождество их вешали на елку, которую Берры устраивали каждый год для всех живущих по соседству бедных детей. Дэми никогда не надоедало читать и пересказывать свои любимые книги. Нет провел много приятных часов, слушая арабские сказки, Робинзона Круза и другие бессмертные произведения, которые дети еще долго будут читать с восторгом. Перед Нетом как будто открылся новый мир. Когда ему хотелось поскорее узнать продолжение какого-нибудь рассказа, он принимался за чтение сам и через некоторое время стал читать не хуже других мальчиков. Он до того радовался и гордился этим, что можно было опасаться, как бы он не сделался таким же страстным любителем чтения, как Дэми. Вскоре в жизни Нета произошла совершенно неожиданная и очень приятная для него перемена. Некоторые мальчики из небогатых семей были при деле, как они выражались. Они знали, что рано или поздно им придется самим зарабатывать себе на хлеб, а Беры старались поощрять их стремление к труду и независимости томми продавал яйца джек торговал червями для рыбалки франц помогал заниматься с мальчиками и получал за это плату нет любил столярничать и для него поставили токарный станок на котором он вытачивал разные полезные и красивые вещицы и продавал их дэми устраивал для мальчиков водяные мельницы и создавал другие необыкновенные очень сложные но совершенно бесполезные машины. «Пусть будет механиком, если захочет», — говорил мистер Берр. «Достаточно знать хоть какое-нибудь ремесло, чтобы быть самостоятельным. Всякий труд полезен, и к чему бы ни были способности у наших мальчиков, к поэзии или обработке земли, будем старательно развивать их, чтобы они впоследствии принесли детям пользу». И вот однажды Нед прибежал к мистеру Беру и, задыхаясь от волнения, спросил. «Можно мне пойти и поиграть на скрипке для общества, которое устроило пикник в нашем лесу? Мне за это заплатят, а я так хотел бы зарабатывать деньги, как другие мальчики. А ведь я только и умею, что играть на скрипке». Мистер Берр, не задумываясь ни на минуту, ответил. «Конечно, ступай». «Зарабатывать деньги таким способом очень приятно, и я рад, что тебе предложили играть». Нет ушел и вернулся с двумя долларами в кармане, которые он с восторгом показывал всем, рассказывая, как весело ему было, как все участники пикника были добры к нему, как они хвалили его музыку и обещали пригласить его снова. «Это гораздо лучше, чем играть на улицах», — сказал Нет. похлопывая по своему теперь уже не пустому кошельку, и чувствую себя настоящим миллионером. Тогда я не получал ничего, а теперь все деньги достались мне. И кроме того, мне было очень весело. Теперь я тоже в пределе, как Томми или Джек. Ах, как я рад. Да, он был в пределе, и дел у него было достаточно. Летом пикники устраивались очень часто, и на искусство Нета был большой спрос. Мистер Берр охотно отпускал его играть, если только у него были приготовлены уроки. Всем было приятно смотреть, как Нет садится в красивый экипаж, который приезжал за ним и останавливался около ворот, и когда он возвращался домой, усталый, но счастливый, с заработанными деньгами в кармане и какими-нибудь Лакомствами для Дейзи и маленького Тедди, которых он никогда не забывал. Я буду копить деньги, говорил он, отдавая свои доллары на хранение миссис Берр. а когда их наберется много, куплю себе собственную скрипку. Тогда мне можно будет зарабатывать себе на хлеб. Ведь так? Надеюсь, что это так, Нед. Но прежде всего мы должны сделать тебя сильным и здоровым. и вложить побольше знаний в твою музыкальную голову. Впоследствии мистер Лоренс найдет тебе хорошее место, а когда-нибудь ты дашь концерт, и мы все приедем слушать тебя. Занятие музыкой, одобрение, надежды – все это украшало жизнь Нета, и он чувствовал себя вполне счастливым. В музыке он делал такие необыкновенные успехи, что мистер Берр снисходительно относился к тому, что в учении Нэтт продвигается не особенно быстро. Он знал, к чему лежит сердце, там всего охотнее работает и голова. Единственное наказание для Нета, если он уж слишком небрежно относился к урокам, состояло в том, что ему запрещали играть на скрипке в течение целого дня. И опасение лишиться своего главного удовольствия заставляла его заниматься как следует. Дейзи очень любила музыку и с величайшим уважением относилась к музыкантам. Когда Нэт упражнялся на скрипке, она почти всегда сидела на лестнице около его двери. Это было ему очень приятно, и он старался играть как можно лучше для своей маленькой слушательницы. Дейзи никогда не входила к нему, она тихо сидела на ступеньке с мечтательным выражением на светлом личике шила или нянчила одну из своих кукол точно наша бет думала тогда тетя джо вспоминая свою младшую сестру и спешила уйти чтобы не смущать девочку нэт очень любил миссис Берр, но еще горячее любил он своего доброго учителя, который как отец заботился о слабом застенчивом мальчике в свои двенадцать лет, испытавшем уже так много горя. К счастью, от тяжелой жизни, которую вел Нет, пострадало только его тело, но не душа. Может быть, любовь к музыке охраняла его. Так, по крайней мере, думал мистер Лоренс. Как бы то ни было, мистер Бэр с большим удовольствием развивал то хорошее, что было в Нете. и старался исправлять его недостатки. Он привязался к любящему и кроткому, как девочка, Нетту, и, разговаривая о нем с женой, часто называл его своей дочкой, что очень смешило ее. Самой миссис Берр больше нравились смелые, мужественные мальчики. Она находила на это очень милым, но слабым. Это, впрочем, не мешало ей ласкать его так же нежно, как она ласкала Дейзи. Один недостаток Нета очень тревожил Беров, хотя они знали, что он укоренился в нем вследствие страха. Дело в том, что Нет иногда говорил неправду. По большей части он лгал по пустякам, но все-таки это была ложь. «Будь как можно внимательнее к себе», — сказал как-то мистер Бер, обсуждая с Нетом его главный недостаток. «Следи за собой и думай о том, что говоришь». чтобы как-нибудь нечаянно не солгать. «Я стараюсь, но никак не могу отвыкнуть», — ответил Нед. «Я привык лгать, потому что боялся папы и Никола, а теперь иногда лгу, потому что мальчики смеются надо мной. Я знаю, что это нехорошо, но забываю». И Нед в отчаянии от своего греха понурил голову. «Я тоже лгал в детстве», — продолжал мистер Берр. но бабушка отучила меня. И знаешь как? Отец и мать сердились на меня, уговаривали и наказывали, но я все забывал, так же, как и ты. Тогда бабушка сказала мне, я помогу тебе не забывать и придержу твой непослушный язычок. Она велела мне высунуть его и слегка надрезала самый кончик ножницами, так что пошла кровь. Это было ужасно. но принесло мне небольшую пользу. Язык болел у меня довольно долго. Я мог говорить только очень медленно, и поэтому у меня было время обдумать то, что я хотел сказать. А когда язык зажил, я продолжал все так же внимательно следить за собой, потому что боялся бабушкиных ножниц. У меня не было бабушек. Но если вы думаете, что это поможет мне, «Разрежьте мне кончик языка», — решительно сказал Нед. Он боялся боли, но ему очень хотелось отучиться лгать. Мистер бер улыбнулся и покачал головой. «Я знаю другой способ, лучше», — сказал он. «Я однажды попробовал его, и он удался. Вот как мы сделаем. Каждый раз, как ты солжешь...» «Не ты будешь наказан, а я». «Как же так?» — в изумлении воскликнул Нэт. «Ты дашь мне несколько ударов линейкой по руке, как делали в старину», — сказал мистер Берр. «Сам я редко прибегаю к такому наказанию. Может быть, ты станешь следить за собой лучше, если боль придется испытывать не тебе, а мне».